Беда. А вот она. В двух шагах. В полшаге. А Ольга не знает. Думает, все хорошо. Он, собственно, и приехал предупредить. Но пока под окном вздыхала и с духом собирался, приперся Стас. Ну, что ж, значит, не судьба. Митяев последний раз глянул на ее окна. Будто, почувствовав его взгляд, она отошла. Принцесса исчезла. Минуту спустя свет в окнах погас. Митяй скрипнул зубами. Представил, как сейчас она скидывает с себя платье, ложится в постель, не с ним ложиться со Стасом. Он залез в машину, со всей дури пнув подвернувшуюся под ноги пустую пивную банку. Банка задребезжала по асфальту. Где-то мяукнула кошка. И все стихло. Ночью Ольга долго не могла уснуть. Ворочалась сбоку на бок стараясь не очень шуметь не разбудить Стаса. Он уснул почти сразу. Она все думала о Кольке Васине, которого она никогда в жизни не видела, об учителе рисования григории Матвеевича, который сильно постарел в последнее время, а у нее вечно руки не доходят позвонить астаси о, о любви своей, о том, как ему сейчас сложно и как он нуждается в поддержке. Заснула Ольга, совершенно уверенная, что ничего плохого с ними произойти не может, потому что у них любовь, а любовь, она любую беду отведет. В это Ольга верила свято. Напрасно верила, как оказалось. Когда утром она вошла во двор автосервиса, там стоял серый газик, а рядом черная «Волга» со служебными номерами. Ольга быстро, почти бегом поднялась к себе на второй этаж. Дверь кабинетика была распахнута настежь Оттуда тянуло едким сигаретным дымом и слышно было, как внутри Тамара тоскливым голосом бубнит. «Да не знаю я, где она. Отчетность это!» Вот хозяева приедут, они скажут, а я что? Я секретарь, секретарша. — Ключи от сейфа у кого? — спросил строгий мужской голос. — Господи, кому это ключи от сейфа понадобились? Что происходит вообще? Ольга вошла и замерла на пороге. За ее столом расположился, положив ноги на тумбочку плечистый мужик в сером костюме. он Ворошил бумаги на столе, курил и стряхивал пепел на пол. Другой, высокий, с залысинами, в дорогих дымчатых очках, сидел на подоконнике со скучающим видом, глядя на двор. Тамара, бледная, как снятый творог, стояла у стеночки, прижимая к груди белую чашку с золотой каемкой по краю. Эти чашки Ольга купила в прошлом месяце, чтобы пить кофе было приятно и красиво. Увидев Ольгу, она крепче прижала чашку к груди и затараторила Вот она, хозяйка, то есть. Приехали. Э -э, Все у нее, а, а я не знаю ничего, я ничего не знаю. Но вот и славненько, что хозяйка. Плечистый потянулся, хрустнув суставами, откинулся на спинку кресла и выпустил в потолок колечко сизого дыма. Что тут происходит? — Ольга переводила взгляд с одного мужика на другого, ничего не понимая. «Проверка», — ответил тот, что в очках, не отрываясь от созерцания двора. «Какая проверка?» «Обыкновенная». Лениво протянул плечисто и снова выпустил дымное колечко. Колечко всплыло к потолку и стало медленно таять. «Вы, дамочка, не вскидывайтесь. Что в сейфе?» «В сейфе?» Ольга так растерялась, что совсем перестала соображать. «Да, в сейфе, в сейфе!» Судя по всему, плечистый начал терять терпение. «Что?» «Господи, да что ж она в самом деле столбом стоит? Она ж прекрасно знает, что у нее в сейфе. Бумаги, деньги, ведомости на зарплату». «Вы кто будете? Хозяйка?» Ольга энергично замотала головой. «Муж хозяин, а я главный бухгалтер». — Вот и хорошо, что бухгалтер! — кивнул очкастый. — Мне как раз ведомости нужны. Как вас звать? — Громова. — Ольга Михайловна. — Муж в мэрию поехал, так что... — Да мы без него пока. Плечистый снова откинулся в кресле. — Показывайте. — Показывайте ведомости! Ольга пошарила в сумке, нашла ключи, открыла сейф и стала выкладывать на стол папки с документами. Плечистый разделил папки поровну, половину отдал своему очкастому напарнику, половину пристроил на стол перед собой и начал просматривать. Он затушил в на краю столой чашки окурок и потянул из пачки новую сигарету. Ольга, наконец, сообразила сесть. Устроилась на стульчике в углу. Проверяющие не обращали на нее ровно никакого внимания. И что за проверяющие такие? Откуда? Налоговые? Аудиторы? ФСБ? Хотя, о чем она? Какое дело ФСБ до маленького автосервиса? Да что же насидеть-то? Надо ж, наверное, Стасу позвонить. Он приедет, спросит у них документы, разберется во всем. Ольга придвинула к себе телефон, набрала номер. На аппарат легла здоровенная лапища с печаткой на безымянном пальце, а вот этого не надо, дамочка, — ухмыльнулся плечистый, дохнул в лицо дымом и чесноком. — Звонить мы никому не будем. И рявкнул негромко, но зло и неожиданно. — Сядьте! Не мешайте нам работать! Потом выяснилось, что это проверка из налоговой, всего лишь первая в длинной череде проверок и проверяющих. После налоговиков пришли аудиторы, потом пожарные, потом санитарный инспектор, проверяющие писали акты, и выходило по этим актам, что все нормы у них на сервисе нарушены, ничего не соблюдается, и в общем и целом работать им нельзя. Ольга плакала и что-то говорила о законности и справедливости. Какая законность? Какая справедливость? Где она живет вообще? В каком мире? Злился Стас. Художница, одно слово. Стас был реалистом и отлично понимал, что происходит, только поделать ничего не мог. Кого волнует, что санитарные нормы даже в роддоме нарушают, а автосервис — это далеко не роддом. Есть нормы — есть работа. Нет норм? нет работы. В другое время Стас бы решил эти вопросы. Сто раз решал. Сунул проверяющим конверты и все дела. Но сейчас не то, что раньше. Сейчас на него очень серьезные люди имели очень серьезный зуб. И сунуть конверт проверяющему означало почти наверняка пойти под суд за попытку дать взятку должностному лицу при исполнении. Все было просто. Его хотели закрыть, и его закрыли. Никакие нормы не имеют к этому отношения. Нормы для того, чтобы их нарушать. Пока ты никому не мешаешь, на это не обращают внимания. Зато когда кто-нибудь из власти мущих решит оттяпать твой бизнес, дело жизни твоей, тут же все нарушения всплывут, тут же тебе все припомнят. Все было плохо и дома, и на работе сквозничок, который Ольга почувствовала в тот день, когда они везли Машку на утренник, а в зеркале заднего вида маячила машина Митяя, превратился в штормовой ветер. Он рвал крышу, бил стекла и грозился разрушить все, чем Ольга жила, все, что любила. Стас возвращался по вечерам с серым, безжизненным лицом, выпивал стопку водки и молча ложился спать, отвернувшись к стенке. На Ольгины вопросы он не отвечал. Дети чувствовали неладное, капризничали, ссорились между собой, чего у них сроду не водилось. Машка то и дело порывалась плакать безо всякой причины, и один раз Стас, который в жизни не то что руку на детей не поднял, голос не повысил, накричал на нее и запер в детской. Ольга пыталась, как могла, утешить детей, Готовила Стасу ужин, улыбалась, запретила себе плакать при нем, ну что толку? Пришла беда, и она ничего не могла поделать. Она все надеялась, что как-нибудь само все уладится, как-нибудь утрясется. Она не верила, что их жизнь вот Так вот, за здорово живешь, можно раскатать по асфальту, только потому что Стас хорошо работает, и какому-то там Кольке, Васину, приглянулся его сервис. Ведь не может все это быть на самом деле. А потом во дворе ее встретили Чапа с дружком, и Ольга поняла, наконец, все это может быть, оно происходит на самом деле, и Ничего уже не утрясется. Чапа с дружком ждали Ольгу около детского сада. Ольга целый день просидела в налоговой и теперь переживала, что всех детей разобрали, и Машка там кукует одна. В ларьке возле налоговой Ольга купила шоколадку и альбом с наклейками про принцесс. Машка давно намекала, что вон у Ленки такой альбом есть. Но Ольга держалась. Очень уж... Принцессы были уродливые. Она надеялась, что шоколадка и принцессы Машку обрадуют, и она не станет расстраиваться, что ее забрали последней. Ольга подходила к воротам, когда из припаркованной прямо на тротуаре машины вышли двое в черных кожанках поверх спортивных костюмов и в развалочку пошли к ней. Ольга их уже видела, этих бритых парней. Тот, кто повыше... В день, когда впервые повеяло бедой, курил во дворе сервиса, а потом затоптала курок на клумбе. Собственно, Ольга сразу поняла, что гориллы ждут именно ее, но все равно попыталась обойти их, не заметить. Глаза в землю, ничего не вижу, ничего не слышу, я не я и лошадь не моя, как говорила мама. Низенький взял ее под локоток. Ольга Михайловна... Поговорить бы. — О чем? — голос противно зазвенел. — Об общих делах. Главное — не паниковать, сохранять спокойствие. Сейчас день, мы на улице, они ничего не посмеют мне сделать. У нас нет общих дел. Я вас в первый раз вижу. Низенький ухмыльнулся? Не разочаровывайте нас. — Ольга Михайловна, вы женщина умная во всех отношениях, вразумите мужа, ну, нехорошо в самом деле. Ему уважаемые люди хорошее предложение сделали, а он себя ведет неправильно, неразумно, да, Чапа? Чапа лузгал семечки, привалившись к стволу дерева и, уставившись на Ольгу странно прозрачными голубыми глазами. Услышав, что к нему обращаются, Чапа медленно мотнул бритой башкой со скошенным лбом, что, по всей видимости, означало его полное согласие с напарником. На нижней губе Чапы налипла подсолнечная шелуха, он провел языком по губам, сплюнул на тротуар. Ольга отвернулась, ее затрясло. — Я не знаю, о чем вы... — Бросьте, Ольга Михайловна. Низенький, — говорил с улыбочкой, тихо, почти ласково, как добрый папаша с непонятливым сынком сверкнули на солнце золотые фиксы на передних зубах. — И мы все знаем, и вы все знаете. Не ломайтесь, вы, может... Не понимаете, что если ваш муж не согласится, плохо будет ему. Мы вам заодно с ним, а у вас ведь семья, дети. У вас же дети, правильно? Что? Что он сказал? Ольга почувствовала, как руки стали липкими. — Дети? — Ну да, — весело кивнул низенький. — Чудесные малютки! Вы их очень не любите, я знаю. Мы тоже очень любим детей. — А, Чапа, ты любишь детей? — Чапа снова сплюнул в шелуху. — Обожаю. — Ты не хочешь, чтоб твои дети остались сиротами, а, Чапа? Низенький продолжал улыбаться, но глаза его были жесткими, холодными. «Не а «Не хочу», — лениво протянул Чапа. «А чтобы они отвечали за твои ошибки. Хочешь, Чапа?» «Я ошибок не допускаю», — сообщил Чапа и подмигнул Ольге. «Молодец, Чапа!» Низенький кивнул в сторону напарника, как бы призывая Ольгу в свидетели, что тот большой молодец. «Вот видите, Ольга Михайловна?» Он никаких ошибок не допускает. Зато с его детьми все в порядке. Если вы уговорите мужа, с вашими тоже будет все в порядке. К горлу подкатило тошнота, живот скрутило Ольга прикрыла глаза, и в голове тут же нарисовались да жути реальные и выпуклые картины. Чаппа все с тем же скучающим видом держит за ворот Машку, смотрит на нее своими прозрачными глазами, сфлевывает шелуху, достает нож. Она задышала, как рыба на берегу. — Вы вы не посмеете! Низенький наклонился к ней, обнял за плечи и зашептал прямо в ухо. — Мальчик у вас, Ольга Михайловна, такой славный! — Такой замечательный домашний мальчик Миша. И девочка, конечно, тоже. Поберегите их, Ольга Михайловна. А теперь бегите, бегите, бегите. Небось, заждалась Машенька-то. Он, наконец, выпустил Ольгу. И она, торопясь, спотыкаясь, кинула с ворота, не оглядываясь.